Алексей Козлов Рок. Истоки и развитие Введение Всем, кто стал свидетелем перестройки и путча, развала соцсистемы и СССР, крупно повезло. Такой мощный по масштабу и последствиям общественный катаклизм случается в истории довольно редко. И наблюдать за ним, особенно находясь внутри этого хаоса, крайне интересно. До сих пор изумляет кажущаяся нелогичность происшедшего. Освободившись из-под эго-системы, народы вместо пути созидания вступили на путь конфронтации или просто войны. Политические преступники остались безнаказанными, уйдя в тень, или перекрасившись, продолжают быть сильными мира сего оцепеневший от страха и безразличия народ, в основной своей массе до сих пор не в силах самостоятельно оценить происходящее и сделать выбор. Идеалы людей, потративших свои жизни на неравную борьбу с идеологической советской машиной, ставших ее жертвами, вдруг оказались обесцененными, если не подверглись насмешкам. После того, как основные запреты потеряли смысл, на россиян обрушился поток новой информации о том, что происходит во всем мире, что происходило с Россией в далеком и недавнем прошлом. Наконец-то бывшие советские люди получили возможность спокойно узнать обо всем, что считалось вредным для них. В частности, о западном искусстве, о таких его видах, как джаз или рок-музыка. Еще сравнительно недавно все связанное с рок-культурой находилось в зоне повышенного интереса, так как было под запретом, а также являлось точкой прикосновения во взаимопонимании между поколениями детей и родителей. В советские времена на почве интереса к джазу или позднее к рок-музыке дети и их родители становились идеологическими противниками, если не заклятыми врагами. Я сам подвергся такой участи. Все, кто активно занимался западной музыкой, приравнивались к идеологическим диверсантам, как бы подрывавшим советскую культуру изнутри. Сейчас такие фразы могут показаться гротеском, Но тогда все это было суровой реальностью. Естественно, что в СССР не могло быть опубликовано ни одной серьезной объективной книги по истории рок-музыки, написанной с позиции профессионала. Большинство из того, что печаталось в официальной советской прессе на эту тему, носило неприкрытый оттенок пропаганды и имело своей целью дезинформировать читателя, вызвать у него отрицательную реакцию на слово «рок». Иногда в молодежных газетах или журналах, главным образом в провинции. Могла появиться статья о какой-нибудь отечественной или даже зарубежной рок-группе, но она обычно писалась эзоповым языком или в оправдательном тоне и выходила лишь после цензуры, обеспечивавшей безопасность тех, кто отвечал за выпуск. В период перестройки в СССР вышло из печати сразу несколько изданий, освещающих уже с новых позиций историю советских рок-групп. Но ни эти книги, ни поток беспорядочной музыкальной информации, хлынувшей на неискушенного советского слушателя с телеэкрана, из эфира, из концертно-стадионной сцены – не внесли ясности в самые простые вопросы, когда, где и почему появились различные виды современной музыки, которые мы объединяем под одним термином «рок». И вправе ли мы это делать? И что по этому поводу думают специалисты в тех странах, где все это зародилось? Я не ставил перед собой задачу дать исчерпывающую информацию обо всем, что происходило в западной рок-музыке, для этого необходимо было бы создать русскоязычную рок-энциклопедию. Здесь же сделана попытка развернуть перед читателем процесс возникновения различных стилей, жанров и направлений, имеющих различное отношение к такому феномену, как рок-культура. Для этого придется как бы ввести некий понятийный аппарат, то есть набор различных терминов и понятий, выходящих за рамки обыденного сознания. Я не претендую в этом издании на научную строгость построений, но тем не менее хотелось бы систематизировать в сознании простого, неподготовленного читателя основные различия между многочисленными популярными направлениями, возникшими за последние 50 лет. Необходимо отметить, что многие терминологические заблуждения — Относительно разных тонкостей в определении того или иного вида современной музыки свойственны не только лишенным доступа к информации советским, а позднее российским гражданам. Средний западный потребитель массовой музыкальной продукции, несмотря на совершенно иные возможности, тоже не склонен вникать в тонкости терминологии, а пользоваться одним коротким словом «рок». Меня всегда поражал западный обыватель своим равнодушием к тому, что происходит у него под носом, в то время как мы, находясь за железным занавесом, умудрялись ценой неимоверных усилий быть в курсе самых последних событий в мире современной зарубежной музыки. Термин «рок» очень расплывчат и растяжим. Разные социальные группы по-своему понимают его смысл. Наиболее распространен так называемый обыденный подход, свойственный малозаинтересованным и неподготовленным людям. Для них рок – это все, что современно, модно и громко. Это когда поют под ритмичный аккомпанемент. Но и среди тех, кто считает себя любителями и знатоками, нередко наблюдаются типичные ошибки в отношении к тем или иным жанрам. Так нередко музыку соул, фанк или реггий принимают за рок. Другой пример недопонимания можно наблюдать в тех случаях, когда любителями рок-музыки считают себя те, кто интересуется лишь евродиско. Надо отметить и наличие полярно-противоположных взглядов на рок среди узких специалистов разного типа. Главным камнем преткновения здесь является идея о том, что преобладает в рок-культуре: социальный фактор или музыкальный? Социологи, культурологи, историки, психологи и большинство музыковедов и критиков, то есть профессионалы, пришедшие со стороны, склонны рассматривать рок как явление сугубо социальное. Главное, чтобы была социальная основа, протест, вызов и смелость. А если за этим музыка, какова она по стилю и качеству, в общем-то не так важно». Позиция весьма удобная, так как она избавляет от необходимости вдаваться в специальный анализ музыкального материала, выводя на первый план содержание песен, имидж артистов, сценографию. Согласно такому подходу, под рок подпадают наиболее острые барды, эстрадные шоу-группы, некоторые панк-группы, самобытные, но беспомощные в музыкальном отношении, а то и просто ничего не умеющие делать любители, способные лишь на эпатаж. Другой взгляд на рок, как на особый вид музыкального искусства, исходит от тех, кто по призванию исполняет именно эту, а не другую музыку. Здесь во главу угла ставится мастерство, виртуозная техника, сыгранность, умение передать драйв, Особое вокальное искусство, мастерство импровизации, владение формой, наличие особого блюзового чувства. Мы, профессионалы, посвятившие всю жизнь исполнению такой музыки, можем с первых звуков почувствовать, есть у музыканта драйв, или это просто мощная аппаратура, врубленная до отказа. А многие слушатели покупаются на громкость, но тут уж ничего не поделаешь. Можно упомянуть еще один подход к рок- и поп-музыке – журналистский. Это когда за дело берутся так называемые «акулы-пера» – газетные, теле- и радиожурналисты. Здесь в подавляющем большинстве случаев в основе всех рассуждений лежит бытовая сторона медали – подробности жизни артистов, сплетни, скандалы и прочее. Именно в этой среде не скупятся на оценки, на выявление достоинств и недостатков звезд. Характерно, что поп-журналистика имеет дело только со знаменитостями, редко обращая внимание на малоизвестных исполнителей.